«Кто такой Безовиц?» — сказал он сердит. «Это удивительно тонкий писатель, заслуживающий притом название христианина». Я тоже рассердился и сказал, «А знаете ли вы, какой удивительно тонкий человек Фреллинген, и какой он христианин, этот рабочий?» Он посмотрел на меня, покачал головой и безнадежно развел руками. Наступила пауза, слышно было только, как покашливает Моника Сильвс, но в присутствии Фреда Бойля хозяину нечего бояться, что беседа оборвется. Он сразу вклинился в наступившую тишину, перевел разговор на тему дня и часа полтора проговорил об относительности понятия «бедность». И только после этого Кинкель, наконец, получил возможность рассказать тот самый анекдот о человеке, который считал, что когда он получал больше 500 и меньше трех тысяч марок в месяц, он жил в отчаянной нищете. Тут Цупфнер и попросил у меня сигарету, чтобы дымом скрыть краску стыда. И мне и Мари было одинаково плохо, когда мы возвращались поездом в Кельн. Мы еле наскребли денег на поездку в Бонн. Мари так хотелось принять это приглашение. Нам и физически было тошно. Мы слишком мало съели, а выпили больше, чем привыкли. Дорога показалась бесконечной. А выйдя на западном вокзале в Кельне, Мы вынуждены были идти домой пешком. Денег на трамвай уже не осталось. У Кинкелей сразу подошли к телефону. Альфред Кинкель слушает, сказал самоуверенный мальчишеский голос. Говорит шнир, сказал я. Можно поговорить с вашим отцом? Шнир богослов или шнир клоун? Клоун, сказал я. — А, — сказал он, — надеюсь, вы не слишком близко приняли это к сердцу. — К сердцу? — сказал я устало. — А чего я не должен принимать к сердцу? — Как? — сказал он. — Разве вы не читали газету? Какую — Какую? — спросил я. «Голос бонно», — Голос Бонна, ответил он. — Как сказать? Разнос — Разнос? — спросил я. Он ответил, скорее не кролок. Может быть, принести, прочесть вам вслух? Нет, спасибо, сказал я. В голосе у мальчишки звучал явный садизм. Но вы должны прочитать, сказал он. Это вам будет наукой. О, господи. Оказывается, его и к педагогике тянет. А кто писал? сказал я. Некий Косттер. Он подписывается, наш корреспондент, по Рурской области. Блестяще написано, хотя довольно подло. — Ну, конечно, — сказал я, — ведь он христианин. — А вы, разве нет? — Нет, — сказал я. — Вашего отца дома нет, что ли? — Он не велел себя беспокоить. Но для вас я охотно побеспокою его. Впервые в жизни... Чей-то садизм пошел мне на пользу. — Спасибо, — сказал я. Я услыхал, как он положил трубку на стол, вышел из комнаты. И тут я опять услыхал где-то вдали злое шипение. Казалось, будто целое семейство змей перессорилось. Два змея мужского пола и одна женщина-змея. Мне всегда неловко, когда я становлюсь невольным свидетелем того, что вовсе не предназначено для моего слуха и зрения, а таинственная способность ощущать запахи по телефону для меня не радость, а наказание. В кинкелевском жилье так пахло мясным бульоном, словно они сварили целого быка. Шипение даже издали казалось смертельно опасным, как будто сын сейчас задушит отца или мать сына. Я вспомнил Лакона, но тот факт, что этот шип искрежет, я слышал даже шум драки, восклицания, выкрики вроде «Ах ты, скотина!», грязная свинья, раздавался из квартиры того, кого величали серым кардиналом немецкого католицизма.